поняв что у человека в маске ничего не добьешься изабелла прекратила разговор к тому же она была убеждена что похищение дело рук валамбреза она не забыла каким угрожающим тоном он произнес уходя из ее комнаты в гостинице на улице дофина до свидания сударыня из уст человека его склада необузданного в своих желаниях не признающего преград своей воле эти простые слова не сулили ничего хорошего. Такая уверенность усугубляла ужас бедной актрисы, бледневшей при мысли, какому натиску подвергнется ее целомудрие со стороны высокомерного вельможи, более уязвленного в своей гордыне, нежели в своей любви. Она надеялась, что ей на помощь придет сиганьяк, ее отважный и верный друг. Но удастся ли ему вовремя обнаружить то потаенное убежище, куда ее увозят? Как бы то ни было, решила она про себя, если злодей-герцог осмелится меня оскорбить, я ношу за корсажем нож чекиты и не задумаюсь пожертвовать жизнью, чтобы спасти свою честь. Приняв такое решение, она немного успокоилась. Карета с одинаковой скоростью ехала уже два часа, остановившись лишь на несколько минут, чтобы сменить заранее приготовленных лошадей. Так как шторки были спущены, Изабелла ничего не видела и не могла догадаться, в какую сторону ее везут. Правда, местность была ей незнакома, но если бы ей дали возможность выглянуть наружу, она хотя бы по солнцу определила направление, а так ее держали в полном неведении, увлекая бог весть куда». Когда колеса загромыхали по железным балкам подъемного моста, Изабелла поняла, что путь окончен. В самом деле карета остановилась, дверцы распахнулись, и человек в маске протянул молодой актрисе руку, помогая ей сойти. Она огляделась по сторонам и увидела большой внутренний двор, образованный четырьмя красными кирпичными корпусами, принявшими от времени темный, довольно мрачный колорит. Сквозь зеленоватые стекла было видно, что узкие и высокие окна дворцовых фасадов изнутри закрыты ставнями, из чего вытекало, что комнаты, которым они давали свет, давно уже необитаемы. Двор был вымощен плитами, и каждую из них окаймляла рамкой из мха, а у подножия стен пробивалась трава. Перед крыльцом Два сфинкса в египетском вкусе вытягивали над цоколи свои притупившиеся когти, а их округлые крупы были испещрены желтыми и серыми пятнами болезнью старого камня. Неведомый замок, хоть и отмеченный той печатью грусти, какую налагает на жилище отсутствие хозяина, все же сохранил пышность аристократического владения. Он был пуст, но не заброшен, и никаких следов упадка не виднелось на нем. Тело было не тронуто, отсутствовала лишь душа. Человек в маске передал Изабеллу с рук на руки лакею в серой ливреи. Широкой лестницей с коваными перилами, богато изукрашенными узорами из завитков и арабесок по моде прошлого царствования, лакей повел Изабеллу в покои, которые, когда-то, надо полагать, казались пределом великолепия, и в своей поблекшей роскоши могли поспорить с новомодным щегольством. Стены первой комнаты были обшиты панелями моренного дуба в виде пилястров, карнизов и резных листьев, обрамлявших фландерские шпалеры. Во второй комнате, тоже обшитой дубом, но с более тонким орнаментом и вкрапленной в него позолотой, В рамы взамен шпалер были вставлены аллегорические картины, сюжеты которых нелегко было разобрать под слоем копоти и желтого лака. Темные краски расплылись, и только светлые куски живописи выделялись более явственно. Лица богов и богинь, нимф и героев выступали из мрака частично, лишь светлыми своими сторонами, что производило странное впечатление. А по вечерам при неверном свете лампы могло даже напугать. Кровать помещалась в глубоком алькове и была застлана вышитым покрывалом с бархатными полосами. Все это великолепие порядком потускнело. Золотые и серебряные нити поблескивали среди полинявших шелков и шерстей, а красный цвет самой материи местами отливал синевой. Наклонное венецианское зеркало на роскошном резном туалетном столе показало Изабелле ее бледное, до неузнаваемости изменившееся лицо. Очевидно, ради приезда молодой актрисы яркий огонь пылал в камине, монументальном сооружении, державшемся на подпорах в виде статуи Гермеса и перегруженном обилием валют, кронштейнов, гирлянд и прочих украшений, которые обрамляли портрет мужчины, чья наружность до крайности поразила Изабеллу. Черты его не были для нее чужды. Они смутно припомнились ей, как те образы сна, которые не исчезают с пробуждением, а долго сопутствуют нам наяву. Это было лицо человека лет сорока, бледное, с черными глазами, с пурпурными губами, каштановыми волосами, печать благородной гордости лежала на нем. Грудь его охватывала кераса из вороненой стали, в золотых щерню полосах, с белым шарфом через плечо. При всех тревогах и страхах, естественных в ее положении, Изабелла, как зачарованная, то и дело обращала взгляд на портрет. В нем было что-то общее с воламбрезом, но выражением они настолько разнились между собой, что сходство черт вскоре забывалось. Она была поглощена этими мыслями, когда лакей в серой ливрее, удалившийся на несколько минут, вернулся с двумя слугами, которые несли столик, накрытый на один прибор. «Кушать подано», — доложил пленнице первый лакей. Один из слуг бесшумно пододвинул кресло, а другой поднял крышку с суповой миски старого массивного серебра, откуда столбом поднялся пар, напитанный запахом наваристого бульона. Хоть и угнетенная своим тягостным положением, Изабелла ощущала голод и пеняла за это на себя, забывая, что природа никогда не поступается своими правами» однако ее остановила мысль, что поданные ей кушанья содержат снотворное, которое лишит ее силы сопротивляться, и она оттолкнула тарелку, в которую уже погрузила ложку. Лакей в серой ливрее, как видно, понял ее опасения и тут же отпил вина и воды и отведал ото всех кушаней, поставленных на стол. Несколько успокоившись, Пленница проглотила ложку бульона, съела кусочек хлеба, обсосала крылышко цыпленка. Покончив с этим легким завтраком и чувствуя лихорадочный озноб от всего пережитого, она придвинула кресло к камину и просидела так некоторое время, опершись рукой на локотник кресла, а подбородком на ладонь, вся во власти смутных и тягостных дум. Затем она встала и подошла к окну посмотреть, куда оно Выходит. На нем не было ни загородок, ни тюремных решеток, но нагнувшись, она увидела, как внизу, у самого подножья стены, мерцает стоячая, подернутая рязкой вода глубокого рва, опоясывающего замок. Мост, по которому проехала карета, был поднят, и сообщаться с внешним миром, иначе как вплавь, не представлялось возможности». Да и карабкаться по отвесным, облицованным камнем стенам рва было делом нешуточным. А дальше горизонт заслоняли вековые деревья, посаженные в два ряда вокруг замка. Из окон были видны лишь их переплетенные ветви, хоть и оголенные, но совершенно закрывавшие кругозор. Надежды на бегство или избавление не было никакой. Приходилось с величайшим напряжением ждать событий, что, пожалуй, страшнее уже разразившегося бедствия. Не мудрено, что бедняжка Изабелла вздрагивала при малейшем шуме. От плеска воды, вздохов ветра, шороха обоев или потрескивания дров у нее по спине сбегали струйки холодного пота. Каждую минуту она ждала, что вот-вот откроется дверь или отодвинется панель, обнаружив потайной ход, откуда появится кто-то, человек или призрак. Может статься призрака, она боялась даже меньше. Сумерки сгущались, и ей становилось все страшнее. Когда рослый лакей внес канделябр с зажженными свечами, она едва не лишилась чувств. Пока Изабелла трепетала от страха в своих пустынных апартаментах, похитители ее пировали в подвальном помещении, бражничали и обжирались на прополую, потому что им приказано было оставаться здесь, в роли гарнизона и охранять замок на случай нападения Сиганьяка. Пили они все как губки, но один проявлял исключительные способности в поглощении живительной влаги. Это был человек, который увез Изабеллу, держа ее поперек луки, и так как он скинул маску, можно было созерцать его бледное лицо, похожее на круглый сыр, посреди которого пламенел нос, подобный шпанской вишне. По окраске носа читатель, конечно, узнал Малартика, приятеля Лампурда.